Глава девятнадцатая. Мы очутились в в той же позе, из которой нас выкинуло в другую реальность. Вот только почему-то шеф решил полежать на мне, как на диване, придавив всем своим телом. Господин Уфир! просипела я, пытаясь спихнуть себя мужчину. Мне тяжело, ох! Но шеф молчал и продолжал изображать из себя труп. Труп, расу! «Рассел, дачни же ты!» Истерика накрыла магическим откатом. Я уперлась ладонями в окаменевшие плечи и попробовала сдвинуть мага. Не тут-то было. Моих сил не хватило даже на то, чтобы пошевелить могучее тело. Дышать становилось все труднее, и я, мысленно выругавшись, решила позвать на помощь. Где-то на заднем плане мозг отметил странную тишину и отсутствие людей вокруг нас. Неужели за стенами склепа еще что-то случилось, и поэтому никто не зашел поинтересоваться как минимум результатами работы некроманта? «Рассел, какого демона тут происходит? Ты другого времени не нашел? Оставь девочку в покое. Сначала женись, а потом приставай. Я не позволю тебе испортить малышке репутацию и жизнь. Рассел, демон тебя побери. связь с нее немедленно!» «Арина...» прокряхтела я, не оставляя надежды выбраться из-под шефа. «Он без сознания!» «Черт!» Армати подскочила к нашим телам и одним движением стащила меня Рассела. «Ты как? Что с ним? Лекаря! Немедленно!» Голос подруги моментально изменился, стал жестким. Приказы и распоряжения вылетали, как стрелы из лука, попадая точно в цель. «Вокруг нас закипела жизнь!» Появились люди с носилками и лекарствами. Мне предложили нюхательную соль, но я отказалась и от нее, и от помощи. Стараясь не кряхтеть и не стонать, перекатилась на бок, встала на четвереньки, затем поднялась на ноги, скривилась от боли в боку и голове. Но тут же кинулась к шефу, которого осторожно перекладывали на носилки. «Что с ним, Арина? Он жив?» В очередной раз, наплевав на приличие, я схватила босса за руку и вздрогнула. Мне показалось, я прикоснулась к мертвецу, которого достали из ледяной глыбы. Настолько холодной была кожа. «Жив?» — сердито выплюнула Арина. «Что с ним станется?» «Рассел, демон, тебя побери вместе со всеми твоими некромантами. Куда ты еще вляпался?» «Арина, он не вляпался. Это все я. Из-за меня...» «Почему он выглядит как мертвец?» Попытка объяснить подруге, что с нами приключилось, треском провалилась. Я не могла ни о чем думать, кроме Рассела, который лежал передо мной, мертвенно-бледный, неподвижный холодный, как трупы в нашем подвале, которые привозили для экстренного заключения. «Дама, позвольте нам пройти», послышался нервный голос за нашими спинами. «Почему так долго?» – недовольно рявкнула Арина. «Аккуратней!» «Куда вперед ногами?» И тут я не выдержала. Судорожно всхлипнула, в последний момент умудрившись прикусить костяшки пальцев, чтобы позорно не разреветься на глазах у всех. Лекари осторожно подняли тело Рассела и собирались уже выносить из склепа, когда некромант вдруг резко поднялся на носилках, не открывая глаз. Парни из больничной службы остолбенели и от неожиданности уронили переноску. Я вскрикнула и дернулась «помочь!» И только одна Арина щелкнула пальцами и удержала ожившего некроманта на весу. «Даяна, демон тебя забери!» Прохрипел начальник, и я отступила подальше. Слезы моментально высохли, а сердце превратилось в маленькую птичку и спряталось где-то в районе пяток. «Ну, вот и все, Даяна, твое время вышло. Смирись и не сопротивляйся», — подумала я, усмиряясь и Магия почувствовала мой страх и взбунтовалась. Все преграды давно пали. Из-за этого мой источник вел себя, как хотел. «Даяна, какой был приказ?» Взревел господин Офир, распахнул ресницы и повернул голову в мою сторону. «Вот как это он делает? Почему всегда точно знает, где я нахожусь?» Ребята-лекари шарахнулись в сторону. Едва увидели черный туман, сочившийся из глаз некроманта. Зрачки полностью исчезли, а вот мертвенная бледность никуда не пропала. Из-за этого вид Рассела нагонял на простых существ не просто страх, а стороннюю жуть, воскрешение по-некромански или откат от запредельных заклинаний сродни клинической смерти. А пробуждение от нее – зрелище не для слабонервных. «Если вы скажете «беги», «достать артефакт и бежать», – отрапортовала я. «Что сделала ты?» Рассел опустил ноги на мраморный пол склепа. «Спасла вас?» Ляпнула я, не подумав, но тут же упрямо добавила. «Ослушалась, но спасла нас обоих от странной магии. Я просил помощи!» Поднимаясь в полный рост и нависая надо мной, уточнил шеф. «Нет», пискнула я, опуская голову но в следующую секунду упрямо вздернула подбородок, заглянула в жуткие глаза некроманта и выпалила. — Я сделала то, что посчитала необходимым. Вы истекали кровью и не замечали этого. И... — Хватит, — прорычал шеф. — Домой, немедленно, позже поговорим. И отвернулся от меня. — Рассел, ты... — Да, господин Уфир, — одновременно откликнулись мы Но Арматий не успела договорить, а я не успела отправиться выполнять распоряжение шефа. В склепе внезапно потемнело, и мы все резко обернулись в сторону входа. Кто-то большой шагнул в проем и через секунду оказался прямо перед нами. Отчего-то мое сердце заколотилось, как сумасшедшее. Пальцы на ногах поджались и мгновенно заледенели. По спине потекла стройка холодного пота. Дико захотелось убежать подальше и спрятаться в самом отдаленном уголке Империи. Вот только ноги словно окаменели, как и все тело, и я не могла пошевелиться. «Господин Рофокол, Чем обязаны?» Быстро переглянувшись с Расселом, но при этом не глядя на меня, почти примурлыкала Арина. Я удивленно моргнула и буквально вытаращила на подругу глаза. Ни разу не слышала, чтобы она хоть с кем-то разговаривала таким ласковым тоном. «Госпожа Армать, Господин Уфир!» — короткий кивок в сторону Арины Рассела. А затем полицейский чин, точнее, начальник отдела магической службы безопасности, господин Люциус Рофокл, медленно и неотвратимо повернулся ко мне. Остатки маленькой надежды вспыхнули и тут же сгорели под тяжелым взглядом сурового стража порядка. «Даяна Аркана, именем Империи и по воле его темнейшего императорского величества, согласно протоколу под красным кодом СП, вы арестованы за применение на территории государства запрещенного колдовства. Также вы подозреваетесь в том, что являетесь источником запретной магии. Протяните свои руки, не сопротивляйтесь. Только сейчас я заметила, что следом за господином Руфоковым в склеп просочились малоприметные люди в серых одеждах. Как-то незаметно для всех нас они рассредоточились вдоль стен, взяв меня в кольцо. В руках служителей магического правопорядка держали странные серые жезлы, направив их в мою сторону. Люциус Рофакал кивнул, и один из сотрудников магической службы безопасности шагнул ко мне. Остальные напряглись, не сводя с меня глаз. «Госпожа Аркана», — повторил начальник МСБ, «не усугубляйте». С огромным трудом мне удалось поднять руки, которые внезапно стали весить, как плиты маголита, и протянуть их стражу. В тишине склепа, защелки наручников клацнули оглушительно громко. Я боялась отвести взгляд от господина Рофакова, чтобы не увидеть презрение и ненависть на лице подруги и шефа, любимого мужчины. При таком огромном скоплении людей сейчас в могильнике можно было услышать, как где-то за каменными стенами жужжит пчела. Молчание оглушало и давило на плечи. Соберись. «Аркана, ты последняя из рода, последняя женщина великого рода, выше голову!» Поправила себя. «Ну же, шагай!» Приказала себе мысленно и сделала первый шаг к выходу. Едва я шевельнулась, меня тут же взяли в плотное кольцо, и я больше не видела ни Арину, ни Рассела. В абсолютно оглушающей тишине меня вывели из склепа. После могильного полумрака солнечный свет ослепил. На глазах из-за этого выступили слезы. Я скривила губы в улыбке и прошептала сердцу. Глупая, не боли, пожалуйста. Он не мог поступить иначе с врагом империи. Он ее опора и защита. Дверца тяжелого полицейского автомобиля захлопнулась за мной, как крышка гроба. Я так и не обернулась. Да и зачем? Увидеть, как Рассел провожает яростным взглядом и вытирает губы, целовавшие предательницу? Или как Арина презрительно кривится, глядя вслед бывшей подруги? Сердце кольнуло, а по щекам потекли слезы. Я не могла их стереть. Руки, скованные магическими наручниками, блокировали любое мое движение. «Я люблю тебя, Рассел, и буду любить до самой своей смерти». Улыбнулась я про себя, в какой то веки признав очевидное. Все, что происходило со мной потом, я наблюдала словно со стороны. Внутри автомобильного салона царили темнота и тишина, такая же, как в склепе, только хуже. Звуки улицы сюда не долетают, окона нет, да и корпус с усиленной защитой, которая поглощает все, от шороха крыльев бабочки до ментальных атак. Синие искры время от времени вспыхивали на поверхности, пугая своей силой. Я вздрагивала и тут же испуганно замирала, косясь на стены, стараясь не шевелиться. Отчего-то казалось, что за мной кто-то наблюдает. От этого становилось еще страшнее. Я застыла на сиденье, стараясь не дергаться. В МСБ глупцов не держали. Поэтому на каждый вид, запрещенный в империи магии, в лабораториях безопасников разрабатывались особенные средства для удержания преступников, и никто не видел, на что антимагия может отреагировать. В голове звенело от пустоты, сердце ныло от боли, перед глазами мелькали разноцветные пятна, ресницы слиплись от слез, но больше всего болела душа. Глупое маленькое сердечко неистово колотилось, не в силах поверить тому, что произошло. Оно так надеялось на защиту, на доверие, на много чего хотелось моему неразумному сердцу. Да только я с самого начала понимала, что для высшего некроманта империи долг превыше всего. Он никогда не поступит по-другому». Иначе Рофокол обвинит господина Уфира в измене его темнейшеству, императору и близкому другу. Вот так, уговаривая себя успокоиться, не думать, не страдать, я и ехала к месту моего заключения. Счет времени я потеряла сразу, едва за мной захлопнулась дверца полицейской машины. Поэтому, когда мне, наконец, удалось более-менее взять себя в руки, я поняла, что едем мы слишком долго». И явно не по городу. Наш городишко можно обойти пешком за час. Мои же чувства, обостренные темнотой, тишиной и стрессом, транслировали другое. Куда меня везут? Неужели сразу в столичную тюрьму? Или в тайные лаборатории, где запрут, как подопытную крысу, будут качать силу источника и ставить опыты? Лучше уж смерть, чем такая жизнь. И Рики. Что будет с Рики? Кто о нем позаботится? А няня? Что, если их обвинят в пособничестве преступному элементу? При желании любой судья вынесет приговор семье за сокрытие родственника с запрещенной магией. Даяна, о каком суде ты мечтаешь? Язвительная улыбка скривила мое лицо. Лопнула пересохшая кожица, губы закровили сердце сжалось от переживаний за братишку и старую нянечку. Но мозг, как ни странно, пришел в себя. Оставшуюся часть пути я посвятила планам по спасению единственных близких людей. Задача оказалась простой – соглашаться на добровольное сотрудничество, но прежде получить гарантированное письмо за личной подписью его императорского темнейшества, в котором он гарантирует пожизненную безопасность Ригару Аркана – единственному наследнику рода Аркана и земель Серого Леса. За это я передам все знания о собственном источнике, которыми обладаю». Едва приняла решение, как на душе стало легко и свободно. «Родители всегда учили нас с братом простой истине. В любой ситуации всегда есть минимум два выхода, причем один из них там же, где и вход», — шутил отец. Мама добавляла, «проще всего сложить лапки и умереть». Выбраться из ловушки сумеет только сильный духом. Но иногда нужно опуститься на самое дно, чтобы оттолкнуться и выплыть. «Ох, мамочка, знала бы ты, в какую западню попала твоя глупая дочь, к чему привел ее поиск артефакта. А ведь, начиная охоту на сердце мглы, я даже не знала наверняка, правда ли легендарная магическая вещица, которую никто никогда не видел» сумеет помочь мне и моему брату. Теперь я получила ответ на свой вопрос. Да только все равно в этом ответе слишком много неучтенных, неизвестных факторов, чтобы рисковать жизнью Рики. Очередная синяя вспышка защитной магии отвлекла меня от мыслей о прошлом, но зато навела на другую, невероятную и неожиданную. В пылу последних происшествий я совершенно забыла о том, что артефакт остался в моем кармане. Я просто-напросто не успела вернуть его некроманту. Дыши, Даяна, дыши и думай, думай, как использовать этот щедрый дар судьбы руками, закованными в антимагические кандалы.